Они идут по дорожке к дому, старуха семенит рядом. — А отвечать кто будет, ежели что? — вопрошает она. — Но ведь обо всем же договорились, — терпеливо поясняет Эдик. — Вам же звонили. Вам директор звонил? — Звонить-то звонил, — бубнит бабка. — А ежели он что-нибудь стибрит? — Наина Киевна! С раскатами провинциального трагика восклицает Эдик и поспешно подталкивает Сашу на крыльцо. — Вы проходите, Саша, проходите, устраивайтесь. Саша машинально вступает в прихожую. Света здесь мало, виден только белый телефон на стене и какая-то дверь. Саша толкает эту дверь, видит ручку на цепочке и отшатывается, машинально сказавши «виноват». За спиной у него Эдик напряженным шепотом втолковывает старухи. — Это наш новый заведующий вычислительным центром. — Ученый! — Ученый! — брюзжит бабка. — Я тоже ученая! — Всяких ученых видала! — Наина Киевна. — Саша, не туда, сюда, пожалуйста, направо. Они входят в запасник. Это большая комната с одним окном — Завешенным ситцевой занавесочкой. У окна массивный стол и две дубовые скамьи. На бревенчатой стене вешалка с какой-то рухлядью, ватники, вылезшие шубы, драные кепки и ушанки. В углу большое мутное зеркало в облезлой раме, а у стены справа очень современный низкий диван, совершенно новенький. — О, смотрите-ка! — восклицает Эдик. — Диван поставили! Это хорошо! — Он с размаху садится на диван, несколько раз подпрыгивает, и вдруг выражение удовольствия на его лице сменяется удивлением, а удивление — тревогой. «Как это так?» — бормочет он. «Позвольте». Он ощупывает ладонями обивку, вскакивает, становится на колено, запускает руку под диван и что-то там с натугой поворачивает. Раздается странный звук, словно затормозили пленку в магнитофоне — Эдик неторопливо поднимается, отряхивая руки. На лице у него озабоченность. И тут в комнату заваливается старуха со стопкой постельного белья. — А ежели он тут у меня, скажем, молиться зачнет? — воинственно вопрошает она прямо с порога. — Да нет, не начнет, — рассеянно говорит Эдик. — Он же неверующий. — Слушайте, Наина Киевна, откуда здесь это? — он показывает на диван. — Давно привезли? — Опять же, вот диван! — сейчас же подхватывает старуха. — Как завалится он на этот диван! — Это не диван, — говорит Эдик. — Между прочим, Саша, вы действительно воздержитесь от этого дивана. — Позвольте, — говорит он, озираясь, — Здесь же была «раскладушка».